Анна Берсенева. Рената Флори. Дорогой читатель Литрес, я стараюсь писать свои книги так, чтобы мне самой интересно было их читать. Пусть будет интересно и вам. Анна Берсенева. Часть 1. Глава 1. Дежурство закончилось так рано, что город еще не был виден в утренней полумгле. Он лишь угадывался, и то невидом своим а обликом, смелостью и стройностью. И близостью большой воды, свободного холодного пространства. Конечно, Рената не думала обо всем этом вот так, определенно, отчетливо. Она до того устала после дежурства. Все мамочки заражали под утро, одновременно, будто по команде. Что передвигалось в этом пространстве, конечно, и смелым, и стройным, и свободным, машинально, совсем его не замечая. Она вышла из больницы и направилась по второй линии к метро. Когда-то в детстве она и жила здесь, на Васильевском. И родители ее здесь жили, и бабушка с дедушкой, и все поколения семейства Флори с тех самых пор, как судьба занесла их в Россию, встроенный город Петербург. Но когда Рената училась в третьем классе, их коммуналку расселили и жильцам дали квартиры в Озерках. Кажется, об этом никто и не горевал. Во-первых, что же горевать, если все равно ничего не изменить? Выселяйся куда велели. Тридцать лет назад никому и в голову не могли прийти иные мысли. А во-вторых, ванна, которая не стоит посередине кухни, отделенная от газовых плит клеенчатой занавеской, а располагается в отдельной ванной комнате, а значит, в ней можно мыться в любое время дня и ночи, притом без очереди. Это было такое очевидное благо, обсуждать которое оказалось, право же, странным. В эту самую ванну Рената и мечтала теперь погрузиться, а потом немедленно уснуть. Способность не спать сутками, приобретаемая всеми медиками еще в институте, с недавних пор стала ее подводить. Не всегда правда, но все же. Возраст, видимо, такой подошел. Рената думала о своем возрасте спокойно, без надрыва и без присущего большинству женщин страха. Так что по сторонам она не смотрела и ничего вокруг не замечала. Только Нева была огромна, как вздох. Ее невозможно было не замечать даже в тусклых февральских утренних сумерках. В вагоне Рената задремала, но проснулась ровно за две минуты до своей станции. С тех пор, как в озерки пустили метро, Жить здесь стало удобнее. В хлебном киоске возле дома она купила сдобную булку. Утром всегда были свежие, даже теплые еще. И она всегда покупала здесь сдобу после дежурства для себя или по дороге на работу к общему чаю. Уходя вчера в больницу, Рената поменяла постельное белье и теперь после ванны с удовольствием вытянулась на свежей простыне. «Это ли не блаженство?» – сонно подумала она. «Конечно, это было именно блаженство. Прийти с любимой работы, чувствуя толковую усталость ума и тела, принять ванну и со спокойным сердцем уснуть в чистой, теплой постели». И она закрыла глаза, улыбнулась и уснула. Телефон зазвонил, кажется, ровно через минуту после этого. Рената быстро села на кровати. Она никогда не отвечала на звонки лёжа, потому что обычно это бывали какие-нибудь срочные больничные вопросы. Отвечать на них надо было внятно, а резкое движение помогало быстро вынырнуть из сна и поставить голову на место. «Рената Кирилловна!» – голос Антона звучал растерянно. «Ирка родила!» «Как родила?» Невозможно было, кажется, задать более глупый вопрос. «Когда?» «Да сейчас, только что! Утром забрали, к вечеру родила!» «Все правильно, в Нью-Йорке сейчас именно вечер, но рожать-то, Ира, должна была только через месяц!» «Антоша, но почему же вдруг?» – воскликнула Рената. «Что с ней случилось?» «Ничего не случилось», – пробормотал зять. «Пошла утром умываться!» «Ой, — говорит, — рожаю. Ну и забрали ее». «И как?» — с замиранием сердца спросила Рената. «Что? Как?» Все-таки Антон иногда производил впечатление клинического идиота, несмотря на весь свой математический талант. «Дети как?» «А, дети здоровы!» — тем же растерянным тоном ответил зять. Только маленькие какие-то. Мальчик килограммы 400 граммов, а девочка килограммы 200 Их под колпаками держат, зачем-то уточнил он. Это нормальный вес на таком сроке. Для двойни даже хороший. Рената постаралась, чтобы ее голос прозвучал спокойно. Не для Антона постаралась, а для себя. Она так испугалась что ей больше надо было успокоиться, чем зятю, который, кажется, даже и не понял, насколько опасны роды на восьмом месяце беременности. «Ирка спит», предупреждая ее вопрос, сообщил он. «И сказала, чтобы я вам позвонил, что врачи сказали, что все в порядке, а сама она потом позвонит, когда отоспится». «Хорошо», вздохнула Рената. А ты их видел? Врачей, детей! Ну да, ответил Антон. Теперь тон -то у него был не растерянный, а опасливый. Они страшные вообще-то. На людей не очень похожи. Ладно, ладно, улыбнулась Рената. В зеркало почаще смотри. Поздравляю, папаша! И я вас тоже. Вяло ответил Антон. «Расспрашивать его еще о чем-нибудь было явно бессмысленно. Пусть приходит в себя и привыкает к новому своему положению». О том, что к новому положению надо привыкать и ей, Рената как-то не думала. «Может, потому что внуки родились так далеко от нее?» «Да нет, скорее, повсегдашной своей готовности к любым переменам участи». Вообще-то это было странно, такая вот готовность. Все-таки жизнь ее текла так ровно и даже однообразно, что любое маломальски значимое событие должно было бы производить эффект разорвавшейся бомбы. А может, удивляться такому своему качеству как раз и не приходилось. И именно по этой причине, из-за привычки к ровному течению времени и событий. Когда живешь в таком течении не год, ни два, а практически всю жизнь, то и жизнь свою воспринимаешь уже соответствующим образом. Ну и характер у нее сдержанный, конечно. Обычный петербургский характер. Что ж, поздравляю себя, бабушка, подумала Рената. Пусть растут здоровыми. Она снова легла, закрыла глаза, но сна уже не было. Хотя столь значительное событие вошло в ее жизнь так естественно и просто. Словно бабушкой она была всегда. Пространство Невы у стрелки Васильевского острова. Точеный рисунок ее берегов. Прекрасная вереница зданий вдоль них. Встали на темном экране закрытых глаз. И отчего вдруг? Непонятно. «Надо торт купить на работу», – подумала Рената. «И вина нет» шампанского и коньяка отпразднуем. Это были очень простые, очень будничные мысли. Но кто сказал, что простота мыслей – это плохо?